Глава одиннадцатая Дед Родим забрал у меня ложку и ложкорез, положил все это в протянутую баженой тряпицу, завернул и убрал на полку. «Пусть пока полежит, потом внимательно посмотрю», сказал он и повернулся ко мне. «Пойдемте, Владимир Дмитриевич, на площадку. Посмотрим, как сила отразилась на вас». И тут же, не теряя времени, пошел на выход. Естественно, я отправился за ним, и мне самому было любопытно. Я чувствовал, что изменения коснулись не только фигуры, что они глубже. Однако из-за дня рождения, гостей и всего остального у меня вообще не было возможности собраться с мыслями и выяснить, что к чему. Вообще, вчерашний день и всё сегодняшнее утро прошли как в тумане. Пора уже навести порядок в своей голове. Когда я шёл в деревню, я хотел просто потренироваться. Но теперь, когда дед Родим собрался вроде как экзаменовать меня, я пожалел, что поторопился и взял с собой парни и Марту. И чего было подождать и позже сходить одному? Открывать свои силы деду Родиму я не боялся. При любом раскладе он будет на моей стороне, а вот Марта. Кто знает, какие у нее планы и мысли. Но теперь деваться некуда. И я шагал за стариком, а девушка шагала за мной. Судя по тому, что снег на площадке был расчищен, а сама площадка утоптана до скользкого состояния, тренировки тут продолжаются каждый день. Поймав мой взгляд, дед Родим сказал... «Отряд тренирую. Все как договаривались. Сейчас мужики домашними делами занимаются. Отпустил их». Я кивнул. «Спасибо большое», — поблагодарил я старика. Тот пожал плечами. «Для себя стараемся». «Так-то да», — согласился я с ним. «Ну что, барин?» — ухмыльнулся старик. «Потолкаемся?» И мы начали толкаться, разогреваясь. Марта стояла в стороне, но я видел, что ей тоже хочется. «Левку-то зачем привел?» — негромко спросил дед Родим. «Да она сама захотела», — пожал я плечами. «Ну, сама так сама», — сказал старик и пихнул меня плечом так, что я поскользнулся и чуть не расквасил нос. «Думаешь, о чем, барин?» — с усмешкой поинтересовался дед Родим. «Мыслями-то не тут». А я действительно задумался про Матрёну. «Жалко девку. Пусть она и служанка, но это моя женщина, и она носит моего ребенка. Но я пока вообще не знаю, что делать». «Враг не будет ждать, пока ты соберешься с мыслями», — строго сказал дед Родим. «Да сквозь-ка — попробовал я оправдаться. «А ты пусти корни. Корнев ты или кто? Твоя тут земля или чья?» — довольно жёстко спросил дед Родим. Так-то он был прав. И я направил ци в ноги, отращивая из ступней что-то типа шипов. Двигаться сразу стало намного проще. Но всё равно зацепить деда Родима у меня получалось только тогда, когда он сам позволял мне это. Во всех остальных случаях я промахивался или проваливался в пустоту. «Смолиться забываешь», — напомнил старик. И я понял, что не только сейчас про смоление забыл, а вообще не тренировался в этом направлении. Со смолением пошло дело легче, и мне даже несколько раз удалось уронить деда Родима. Дед Родим все ускорял темп. Я едва поспевал за ним, но далеко не всегда. «Много хлама у тебя в голове», — заявил мне старик. «Этот хлам замедляет тебя». Хотя должен сказать, что вторая ступень немного очистила сознание. Тело стало лучше двигаться. Я от такой немудрённой похвалы расцвёл, как дурак, и тут же поплатился за это, снова полетев в сугроб. Но было не обидно, а смешно. А ещё я не понял, каким образом дед Родим отправил меня в полёт. Поймав мой удивлённый взгляд, старик сказал, «Я просто выбил у тебя опору». «Это как?» – растерялся я. «Вот смотри», – начал он объяснять. Тело человека состоит из опор, как у куклы-марионетки. И все опоры соединены между собой в твоем сознании в единое целое. Тронь одну опору, и все посыпятся. Что он тут же продемонстрировал, немного зацепив мою руку? А дальше произошло странное. Я вдруг почувствовал, что ноги не держат меня. Конечно, я подхватил себя и удержался на ногах, но дед Родим легонько щелкнул меня по лбу, и я полетел кубарем. Усилие с его стороны было совсем небольшое, и мне было непонятно, из-за чего меня так снесло. «Никогда не лови движение», — строго сказал дед Радим. «Когда ты ловишь движение, ты замираешь, и в этот момент становишься уязвимым». «Падать, что ли?» — спросил я. «Лучше упасть и остаться живым, чем устоять на ногах и подставиться под удар. Нападай!» И я напал, и тут же полетел кубарем. «Опору выбивай! Чего ты ломишься, как дурак?» присторожился дед Родим. Я поневоле глянул на Марту. Она стояла и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Её глаза горели азартом, а руки сами вскинулись в жесте мольбы. «Чего?» — спросил у неё дед Родим. «Тоже хочешь?» «А можно?» — с надеждой спросила Марта. «А чего нет, если хочется?» — пожал плечами дед Родим. «Идём к нам!» Марта смело подошла. Теперь это была не та наглая и самоуверенная Марта, которая вмешалась в нашу утреннюю тренировку. Сейчас она готова была на всё, лишь бы ей разрешили потренироваться. «Видишь его опоры?» — спросил дед Радим. Марта неуверенно кивнула. «Ну так выбей!» И Марта со всего маху лупанула по мне. Естественно, я не стал стоять и ждать, пока она сломает мне руку, а просто ушёл с линии атаки. В результате Марта провалилась в движение, словно в пустоту. И тут я увидел у неё эти самые опоры, и легонько коснулся одной, слегка сдвигая её и Марта упала. «Зачем же ты так ломишься?» – заботливо спросил дед Родим у девушки, помогая ей подняться. «С опорами нужно ласково, без грубости». И пытающаяся встать Марта снова упала. А дед Родим всего-то слегка подвинул ее в плечо. «Опоры – дело тонкое», – с улыбкой сказал дед Родим и протянул ей руку. «Я знал, что будет дальше. Проходил через это». Марта оперлась о руку деда Родима и только попыталась встать, как снова упала, естественно, не без помощи деда Родима. «Что ж ты на ногах не держишься?» С улыбкой спросил он, снова протягивая руку. Надо отдать должное. Марта в этот раз поднялась сама. Опираться на руку старика не стала. Причём стала так, чтобы сразу же увеличить дистанцию. «Умничка!» — похвалил её дед Родим. И продолжил рассказывать, как ни в чём не бывало. «Все опоры между собой связаны. И связаны они в сознании. Почему человек падает, когда теряет сознание?» «Правильно, потому что в этот момент сознание не связывает опоры. Вот они и сыпятся». Но даже если человек в сознании, достаточно выбить одну опору, и посыпятся все». «А мечом сработать на опору можно?» – спросила Марта. Дед Родим удивленно приподнял бровь и ответил. «А почему нет? Конечно, можно. Просто ты должна видеть, что бьешь именно по опоре». Марта кивнула и повернулась ко мне. «Она сделала это так решительно, что я невольно глянул на ее руки. Не появился ли у нее меч?» Нет, меча не было, но Марта была готова к спаррингу. Она вся подобралась, встала в стойку. И тут дед Родим, нехотя между делом, сказал ей. «Неправильно стоишь». Легонько толкнул в плечо. Марта снова покатилась кубарем. И тогда дед Родим как-то резко повернулся ко мне и взмахнул рукой. «А ты чего стоишь просто так?» Я тоже покатился кубарем, хотя дед Родим даже не прикасался ко мне. На наше удивление он сказал чтобы выбить опору, не обязательно прикасаться. Достаточно привлечь внимание соперника и понимать, что ты делаешь». И дед Родим как бы просто отряхнул снег со своих колен, но мы с Мартой опять попадали. Мы падали еще не раз. Тренировались долго. Вскоре к нам присоединились и Глеб с Данилой, и они тоже падали снова и снова. Это было весело, работать на опоры. К концу тренировки я почувствовал разницу, когда я держу человека, например, просто за руку, а когда за опору. За опору получалось как бы вглубь. В общем, взять опору без смоления не выйдет. Дед Родим показал нам, где именно в теле находятся опоры. Они в большинстве случаев совпадали с костями скелета, но не везде. Были такие, которые проходили через все тело, объединяя разные части марионетки. Закончили мы, когда уже начало темнеть. Мокрые от налипшего и растающего снега и от пота, мы поспешили домой. Дед Родим позвал нас в большую избу обогреться и обсушиться, ну и пообедать заодно. Но я отказался, сказал, что еще есть дела в имении. И, в общем-то, не соврал, дел действительно было выше крыши. Хотя на самом деле я отказался, потому что мне хотелось увезти из деревни Марцу с парнями. Не знаю почему, это было абсолютно иррациональное желание. Дед Родим согласно кивнул, но когда мы направились к воротам, он меня придержал. «Владимир — Владимир дмитрич негромко сказал он, — я сейчас смогу уверенно сказать, что ваш уровень силы — это ученик. Ступень пока низшая, но вы близки к средней ступени. — Кто вы? — напрямую спросил я деда Родима. — Вы же не маг и силы не обладаете. Как смогли распознать мой уровень? — Не маг и не обладаю, — усмехнулся дед Родим. — Я хранитель этой деревни. — Хранитель — это староста? — спросил я. — Хранитель — это хранитель, — ответил дед Родим. Но я не для этого задержал вас. Присмотритесь к девушке. Она может стать как вашим злейшим врагом, так и вашим надежнейшим другом». Я кивнул. «И еще момент», — продолжил дед Родим. «Скоро вы не сможете скрывать вашу силу, и тогда давление на вас усилится». «Я это понимаю», — сказал я старику. «Это хорошо, что понимаете. Приходите завтра на тренировку». «Хорошо», — пообещал я деду Родиму и побежал догонять товарищей. Домой решили бежать, а не идти, потому что мы были мокрые, а на открытом месте ощущался пронизывающий ветерок, что для декабря вполне нормально. Я даже удивился, что уже декабрь, вот только ноябрь был. Я-то, когда попал в этот мир, вообще думал, что еще октябрь, но оказалось, что зима в этом году поздняя, и дело было в ноябре. А теперь уже скоро Новый год. Только подбегая к барьеру, я вспомнил, что забыл спросить деда Родима про мужа для Матрёны. Я вообще про Матрёну забыл, если честно. Не то чтобы забыл, но тренировка вытеснила ненадолго. Пришлось отодвинуть заботы, чтобы нормально позаниматься. Потому что прав, дед, родим, враг не будет ждать, когда я свои дела и мысли приведу в порядок. А по поводу Матрёны нужно будет попросить Егора Казимировича, пусть найдёт для неё подходящую партию. Ну и приданное там, и всё остальное, что нужно, пусть подготовит. В чём сам не справится, в смысле женских штучек, пусть Просковья поможет. Нужно, чтобы Матрёна с ребёнком ни в чём не нуждались. Егору Казимировичу, конечно, из-за преобразований на заводе тоже времени в сутках маловато, но он больше общается в разных кругах, так что лучше сможет решить этот вопрос. А мне все-таки нужно вести распорядок, чтобы тренировки по часам, обед по часам, дела тоже по часам. А то как-то все бессистемно получается. В результате я слишком много времени трачу на всякую фигню. В общем, когда мы подбегали к усадьбе, у меня уже был готов план действий. Но первым делом, конечно же, нужно было помыться и поужинать. И уже отправляясь в натопленную Кузьмой баню, я подумал, что ужин должен быть легким, иначе медитация может легко перейти в сон, а мне нужно еще с камнем поработать и со своими новыми силами разобраться. Да и трофейные подвески и ремень уже сутки ждут своего часа.